Такси подъехало к Конститу, и актриса увидела Киру у открывающейся и закрывающейся институтской двери. Лицо у девочки было испуганное. "Успокойся, Щеглёнок, я тут. Придётся тебе убедиться, что бывают люди, которые держат слово. Обещаешь не волноваться?" "Я, пожалуй, пойду одна. Нам много нужно будет поговорить. Вот пятёрка, пойди поешь." Поносу вижу, что ты ничего не ела. В сером пальто и чёрном закрытом платье, ловко накрашенная и хорошо причёсанная Ржевская была моложава и эффектна. Ей предстояло дело. Она ли не помнила, что значит чужое дело? Толкнула входную дверь, оглянулась. Кира продолжала шагать взад-вперёд по улице, стиснув зубы. ржавзазябшие кулаки в карманах плаща. Откуда было знать Ржевской, что клетчатое пальто она нынче утром отдала Веронике. Если всё образуется, как говорит Валентина Петровна, подкупала Кира судьбу. Я не позволю маме ходить за хлебом. Стану обстирывать Ксану и Вероничку. Пойду у борщицы. Я Она не могла придумать, какой бы ей принести обед по суровей, потяжелей. Я обреюсь наголо. Сняв пальто, актриса поднималась по институтской лестнице. Здесь, в полумгле, она всё ещё была моложава, ни худа, а стройна, а главное до чрезвычайной элегантна. На неё оглядывались. Это придало ей некоторую уверенность. Здравствуйте, сказала она, входя с своей лёгкой походкой в кабинет заместителя ректора. Разрешите представиться. Ржевская улыбнулась. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь моё имя, но, вероятно, мало что говорит. Я Ржевская, чтец. А вы, будьте попросту Валентин Петровна. Рад, чем могу служить? Всем, сказала она. Кабинет освещало яркое солнце. В дневном свете стало видно, что актриса не умеренно пользуется косметикой. М-м, прошу вас, сядьте. Извините, я даже несколько потерялся. Непривычный, так сказать, посетитель. Он подвинул ей кресло. Ржевская села. И я потерялась, весело и доверчиво призналась она. М-м, быть может, я должен вас Предварить в начале года смета на культ нужды ещё не утверждена. Да что вы? У вас мы охотно выступим с шевским концертом. Сами когда-то были студентами. Я по-другому делу. Она задумалась. В кабинете пролетел тихий ангел. Речь о студенте Костырике, все Влади Сергеевичи Костырики. а нашему бывшему студенту, не так ли? Раз зачислен стала быть больше уже не студент. Я пришла, продолжала Ржевская. В качестве борца, так сказать, за правду и справедливость. уж вы меня извините за подчёркнуто выкопанное выражение. Я актриса, как все люди искусства, своему делу я отдала жизнь и в студенте Костырике я вижу своего будущего коллегу. На поисках справедливости стоит и стояла Россия, и я как русский человек, извините, что я решаюсь вас перебить. Вы так это, видимо, понимаете, что без вмешательства постороннего человека мы не сумели бы разобраться, где правда и справедливость? Да что вы, ужаснувшись, сказала она. Я в том смысле, что все мы совершали и совершаем ошибки. «А кем, собственно, он вам приходится, этот Костырик?» Лицо его было спокойно, а руки играли лежащими на столе бумагами. Зажатое между третьим и указательным пальцами вздрагивало самопишущее перо. «Я не знаю Костырика, но по многим причинам меня живо трогает эта юношеская судьба. Это... это негосударственно?» Их глаза встретились. Ржевская наклонила голову, задумалась. жёстко переплела пальцы. Ногти на тонких её руках были цвета перламутровых пуговиц. "Стал быть, вы к нам пришли как государственный деятель", сказал он со скрытым юмором. "Так я вас должен понять. Однако наш разговор беспредметен. Исключение Костырик из института утверждено. У вас должно быть нет своих сыновей?" участливо спросила она. "А у вас?" И в глубине его глаз мелькнул огонь презрительного любопытства. У меня их трое. Странное дело. От чего вы в таком отчаянье? Люди считают за честь службу в армии. Да что вы? Я фронтовик. У меня правительственные награды, мы из бригады во время войны на, на передовой. Но извините, я отказываюсь вас понимать. Да что ж здесь непонятного? Он должен закончить, получить квалификацию архитектора. Я не оратор, я говорю так сбивчиво. Вы опытный, вы поймёте. Нам с вами достались тяжкие времена, времена войн. Пусть им будет полегч. Юность, начало жизни. Да, да, сказал он, сдерживая улыбку. Но ведь на то наш с вами почтенный возраст, чтобы руководить юностью. Она по актёрски недругунов встнесла удар. Профессия помогла ей поднять глаза и улыбнуться так доверчиво, так простовато. В том-то и дело, что по возрасту он годится мне в сыновья. Кастырик я слышала, образцовый сын. Отношение к родителям, как не говорите, тоже характеристика человека. На неё навалилось удушье. Она отгонала его, призывав все силы в воображение. Отец Костырика был у меня и по-мужски признался, что ослабил, так сказать, отцовскую бдительность. Позвольте прямо поставить вопрос. Вам известно, товарищ Ржевская, за что Костырик отчислен из института? Известно. И вы за него заступаетесь? Я человек не особо творческий и поэтому не в силах понять той женщины, что по ночам его выволакивала из части и довела его до хулиганства. Заложив руки за спину, он прошёлся по кабинету. Женщина, как вы это смешно сказали, расхохоталась Аржевская. Это женщина, Кира, моя семнадцатилетняя дочь. Однако вы многодетны. Итак, ваша дочь встречается с молодым человеком, ей 17 лет, а вы не видали его в глаза. Странновато. Все они мои дети. И то, что случилось с Костыриком, вследствие нелепого, вопиющего какого-то недоразумения. Пусть получит диплом и в армию, в армию. Так было бы справедливей. Он привстал. Товарищ Ржевская, я считаю наш разговор оконченным. Знакомое чувство беспомощности, сознание правды, которую она не смогла отстоять, навалилось на Ржевскую. Он ей налил воды. Неловким движением она отстранила стакан, вода расплескалась. "Кастерыка имеет, однако, успех у женщин", сказал он, заглядывая с усмешкой в глаза артистке. Она встала и очень спокойно, по-актёрски, по-королевски, пошла к двери. У двери остановилась и оглянулась. "Вправо не следует так откровенно завидовать молодости". Со светлой улыбкой сказала Ржевская и не ускоряя шага, вышла из кабинета. Дело делать. Разве ты помнишь, что это значит дело? Миловидная, молодая, уверенная, сколько ты когда-то давным-давно провернула дел? Прописки, обмены, вспомоществования. А помнишь Горбатова следователя? Это было, когда актёра Долинина обвинили в алкоголизме. Он не пришёл на спектакль. Потребовалась замена. Сколько раз ты врала, защищай товарищи. Все знали об этом. Но твоя ложь была правдой. Всё сходило тебе. Ты была молода и красиво. Как Фрина. А это значит всегда право. Королева без царства. Королевство восставших подданных. Сидай, девочка. Глаза как крик. Назад к двенадцати ребятам, которых ты родила своему мужу рыбаку. Страна моя, страна покоя, страна моих двенадцати неродившихся сыновей. Кира сама должна была хлопотать за костылика. Она, хрупкая, трогательная, молодая. Ты, ты забыла, Милуша, простейшие правила. которым тебя научила жизнь. Доложите декану, его хотела бы повидать Ржевская, заслуженная артистка. Валентин Петровна, я здесь. Девочка, дело твоего мальчика безнадёжно. Кира, прости меня. Я проиграла дело Костырика. Валентин Петровна, да что такое вы говорите? Милая Обопритесь, пожалуйста, на меня. Покрепче. Вот увидите, всё образуется. Обопритесь. Образуется, образуется. Ржевская глянула на неё, дотронулась дрожащей рукой до её озябшего подбородка. Кира. Не плачьте, пожалуйста, Валентина Петровна. Я вас очень, очень люблю, Валентина Петровна. Эти минуты были самыми тяжёлыми в жизни Киры.